Глава пятнадцатая. Хранитель тел сеньор Лонго ди Росси. Затруднение заключается в том, каким образом два духа, дух человека и дух демона, могут одновременно пребывать в одном и том же месте, ведь душа человека обитает в голове. Как демон может пребывать там же? На это можно ответить, что основное место пребывания души в середине сердца, откуда она сообщает жизнь всем членам тела. Примером служит паук, который, сидя на паутине, чувствует прикосновение со всех сторон. Несмотря на это, демон может действовать в то же время и в голове человека, так как его действия иные, чем действия души. Душа образует тело и дает ему жизнь. Она подобна форме, которую выливается материя. Дьявол же находится в голове для того, чтобы производить воздействие на образы и силы воображения. Яков Шпренгер, Генрикус Инститор, Молот Ведьм, часть вторая. 1487 год. Дождавшись темноты в ничем не примечательной харчевне, Таддео, Аурелио и Джузеппе направились к дому смотрителя мамертинской тюрьмы, сеньору лонго ди росси Ночные путники молча двигались по улицам Рима, надев на себя длинные плащи с капюшонами, заимствованные у убитых потрошителей тел. Лица были закрыты черными платками, взятыми у тех же уже мертвых бандитов. Карлик вел своих новых друзей с самыми невзрачными улицами. Переходами и переулками, известными только ему. Колокола монастырей и церквей уже давно оповестили общество о начале ночи. Изредка на пустынных уличных лабиринтах города встречались медленно двигающиеся пьяные бродяги, которые испуганно прижимались к стенам города при виде двух крепких мужчин, закутанных в плащи, и странного карлика, шагающего рядом. Иногда, призывая клиентов, поднимали шляпы и делали особые приветственные жесты ночные уличные сутенеры, приглашая насладиться телом продажных женщин. Проститутки стояли в неосвещенных закоулках, привалившись к холодным и грязным стенам, предлагая разврат и грехопадение. Среди них были юные девы, молодые девицы, взрослые и старые женщины. больные и еще здоровые, развращенные похотью и стыдящиеся своего греха. Все они просто зарабатывали на хлеб для себя и своей семьи, не видя радости и удовольствия в своих поступках. Развратницы нарушали минимум два требования городского совета. Одно о том, что нельзя торговать телом вне особых мест под названием лупанарии, а второе – запрещающая продавать женскую похоть без соответствующего разрешения врачей и уплаты налогов в казну города. Веселый Рим уже забыл историю 110 десятилетней давности, навсегда изменившую сладкую свободу вожделения. В 1494 году король Франции Карл VIII с 25-тысячной армией вторгся в веселую Италию. В начале поход был необычайно успешным и радостным. Без боя сдались Флоренция и Неаполь. Карл короновался и принял титул короля Неаполитанского, Иерусалимского. Великую победу пышно праздновали два месяца, погрязнув похоти, оргиях и разврате. Неаполь стал теплым гнездом всяческих греховных удовольствий. Совокуплялись мужчины и женщины, мужчины и мужчины, люди и животные. Все смешалось в этом городе на празднике девяти смертных грехов. Маркетантки, служанки, честные девицы. Никто не избежал ужасного разврата. Вскоре тысячи дворян и простых солдат из армии короля почувствовали себя нездоровыми. Выпали волосы, тела покрылись коростами. Рты провалились, а носы отвалились. Глаза ослепли, ноги и руки потеряли силу и начали гнить. Вельможи и простой люд терялись в догадках, откуда же пришла страшная напасть. Обвиняли разгульную женщину, которая переспала с прокаженными. Ругали солдат, которые якобы ели человеческое мясо. Винили некоторых наемников, использовавших для половых утех, лошадей и овец. Что могло быть причиной? Богохульство или аморальные грехи? Никто так и не разобрался, но с тех пор по миру начала ходить зараза по имени Сифилис. Однако похоть не зря входила в основные пороки человечества и являлась важным орудием Люцифера. Желание женской плоти всегда сильнее воли власти, опасности поймать ужасную болезнь, и значительно приблизить могильную яму земляными червями. Рим уже забыл про эти страшные события, предлагая повторить их вновь и вновь, только в малом количестве. Изредка мяукали, как существа из преисподней, немногочисленные бродячие кошки, спасшиеся от гонений инквизиции. Гораздо чаще встречались крысы различных размеров, правящие свои балы в мусорных кучах и помойках. Они нагло провожали редких прохожих подозрительными взглядами и пренебрежительными движениями хвостов. Летучие мыши недовольно меняли траектории полетов, издали учуев человеческое тепло, исходящее от Таддео, джузепа и Карлика Аурелио. Вдали горели ночные костры, слабо освещая улицы и позволяя патрулям осматривать охраняемую территорию. Впрочем, ночным путникам, спешащим к дому смотрителя тюрьмы, не встретился ни один ночной дозор. Возможно, у стражей города были дела поважнее, а может, карлик знал тайные переулки, на которых не было охранников ночных улиц. В целом весь путь по ночному городу прошел без проблем. Только однажды им встретилась стайка малолетних воров, промышлявшая грабежами, а иногда и ночными убийствами. С десяток детей подворотен в лохмотьях с дерзкими и кровожадными взглядами перегородил темную улицу с желанием позабавиться и обворовать путников. Но несколько тайных жестов, которыми обменялся с ними Каролек Аурелио, и десяток мелких монет от Тадеу немедленно освободили проход. Наконец, через некоторое время путники оказались в нужном месте у трехэтажного дома сеньора Лонго-де-Росси. «Интересно бы знать, сколько прислуги в этом доме», – уточнил Тадеу, осматривая дом, обращаясь к Карлику. «Совсем немного. Только один старый, но очень преданный слуга». Синьор-тюремщик богат, к тому же очень скуп. Он сдает третий этаж под гостиницу. Первый под лавку с пряностями, а сам проживает на втором, вместе с этим престарелым слугой. Это известно каждому проходимцу в Риме, — ответил Аурелио. — Знаешь ли ты историю жизни смотрителя? — уточнил маг. — Ее знают многие. Раньше он надзирал за тюрьмой во Флоренции. на улице Изолла де Лестинке. Еще ее называют островом, за оторванность от всякого мира людей. Говорят, там было много заключенных, сидели разные люди и даже богачи. В ней было чем поживиться, а в Риме доход смотрителя совсем упал. Как сеньор желает выманить Лонго де Росси из норы и заставить делать то, что нужно? Если вы предъявите ему свои документы секретаря инквизиции, он поднимет крик на весь квартал, соберется ночная стража, проснутся горожане. Никто по собственной воле из дворян не последует за инквизицией, тем более ночью, уточнил Карлик. Тадео забрал у Джузеппе мешочки ярко-красного цвета с вышитыми инициалами Л.Р. и показал их Аурелио. загадочно качая головой. Мак предусмотрел эти сложности и знал, как он должен поступить, продумав путь обмана, шантажа и угрозы. Тадеу действительно был готов потребовать от хозяина дома объяснения от лица инквизиции, упрекнув в связях с черными торговцами человеческой плотью. Здесь карлик глубоко ошибался, примеряя поведение смотрителя тюрьмы. на обывателя нищих кварталов или обычного дворянина. Лонго-де-Росси занимал высокую общественную должность и не мог себе позволять подобных грязных и порочных вольностей. А любой ночной скандал подрывал его личный авторитет как дворянина и человека, занимающего значительный пост в Риме. Воистину без проник в тело этого синьора смотрителя «Иначе как можно понять, что он ест человеческое сердце и мужские семейники? Видимо, Творцу уже не вылечить его душу, или он сам не желает ее исправлять? Место тела Смотрителя в земле, а души в аду!» С глубоким отвращением заявил Карлик, сплюнув себе под ноги. «Я думаю, так и будет, в том числе с твоей помощью». Загадочно ответил маг, и появившаяся из облаков луна осветила его холодное лицо. Карлик кивнул и хмуро улыбнулся. Тадео постучал в дверь и замер в ожидании. Громкий звук гулким эхом пролетел по переулку. Как он и предчувствовал, небольшое окошко с металлической решеткой в двери тотчас открылось. Появился свет свечи, озаряя часть лица слуги сеньора лонго стоящего на некотором расстоянии от двери. «Что вам угодно», — уточнил он. «Я от лекаря Асклепия. Он просит передать сеньору необходимое лекарство», — ответил тадео и издали показал бархатные мешочки с логотипами смотрителя тюрьмы. «Тише, умоляю. Весь квартал разбудите». «Давайте сюда ваш товар», – торопливо ответил слуга и открыл дверь на четверть. Он понимал, что снадобья из человеческой плоти, хотя официально и не запрещены, однако не приветствуются городскими жителями. Эта тайна могла поставить большое пятно на репутации его хозяина. Тадео тут же расширил ногой проем и, силой открыв дверь, быстро вошел внутрь. Закрыв рукой рот слуге, нажал на определенную точку на его шее, легко погрузив в сон. После чего аккуратно уложил его на пол. Препятствие было удачно устранено. Служка, как и ожидалось, оказался старым и немощным. Вслед за магом в дом осторожно вошли джузепа и Карлик. Тадео вместе со слугой поднялись на второй этаж. А карлик по предварительной договоренности с магом спрятался на первом этаже среди различной утвари, гобеленов и мебели. Такой порядок действий предложил сам Урелио. Карлик убедил Тадео, что в целях безопасности стоило понаблюдать за домом смотрителя тюрьмы после того, как Лонго -де Росси покинет его вместе с Тадео. Кроме того, нужно было проследить за слугой. Коль не стал убивать его, проявив милосердие. Ночные гости осторожно прокрались к дверям хозяйской спальни. Тихо, без скрипов приоткрыли дверь и вошли внутрь. Смотритель лежал на большой кровати с балдахином в колпаке и ночной сорочке, сильно похрапывая во сне. Он оказался тщедушным человеком небольшого роста, занимавшим всего лишь одну четвертую часть площади своей кровати. Его тело, руки и ноги были худы и явно нездоровы, лицо осунувшееся, а подбородок вместе с черной острой бородкой напоминал нижнюю часть морды обычного козла. На столе горела стоящая в тройном канделябре большая свеча. наполовину оплавившаяся. Она скудно освещала небогатую спальню. По стенам плясали вытянутые блеклые тени, повторяющие фигуры ночных гостей. Джузеппе зажег еще две свечи-подсвечники. Мрак немного отступил, и в комнате стало значительно светлее. Слуга огляделся и вдруг, к своему удивлению и некоторому страху, увидел, что тени куда-то исчезли. Вместо них появился большой силуэт, напоминающий человека. На глазах Джузеппе он начал концентрироваться и вскоре налился живыми красками. Взору ночных гостей предстал мужчина среднего телосложения с темной кожей и короткими синими волосами. Его руки в перснях были сложены на крепкой груди воина. «Что это? Мой кошмар или демонада?» Подумал Джузеппе. В этот момент опасения вдруг исчезли из сознания слуги. Видимо, он начал привыкать к мистике и магии, сопровождающих Тадео и, соответственно, его самого. Демон подмигнул Джузеппе, а темнокожее лицо озарилось улыбкой, демонстрируя жемчужные зубы. Слуга тряхнул головой, но видение не исчезло. Тогда он молча показал на эту сущность рукой, обращая внимание Тадео. «Не пугайся, это Маркиз Шакс. Он помогает нам. Его присутствие говорит о правильно выбранном пути», – прошептал Тадео и молча поклонился тени, маячившей на стене. Далее маг, не обращая внимания на демона, осторожно подошел к лонго де и, приставив разделочной к его груди, Потрепал под тощим щекам. «Кто это? Кто смеет меня беспокоить? Я смотритель тюрьмы и дворянин», — сонно уточнил сеньор Лонго Дероси. Он попытался возмутиться, даже не открывая глаз, еще находясь во сне. Однако рука мага закрыла ему рот, перекрыв возможность говорить и оставив только способность дышать носом. «Это правосудие!» Тихо заявил Тадео, продемонстрировав смотрителю свой верительный документ секретаря инквизиции. Лонго росси замучал что-то нечленораздельное, пытаясь привстать с кровати, но у него не получалось. Тадео, крепко держа его тело своей сильной рукой, подверг воздействию иллюзий. Он заставил смотрителя поверить в некую вину перед инквизицией, разжег в нем желание покаяния. Мак уперся своими разноцветными глазами в желтые зрачки смотрителя и приказал ему безоговорочно подчиниться представителям власти, четко исполняя все приказы. Людей, которые безгрешны перед Творцом и чисты перед властями, практически нет. Поэтому и сеньор Лонго тут же прекратил сопротивление, убедившись по глазам смотрителя в достижении гипноза, Мак убрал свою руку с нижней части лица, предоставляя смотрителю некоторую свободу. Чем я могу быть полезен святому отделу расследования еретической греховности? Более миролюбиво уточнил Лонгодероси, по-прежнему находясь в кровати. тадео показал три бархатных мешочка красного цвета с вышитыми инициалами ЛР и бирками с надписями Кюоре сердце. Казо. Член. Сила. Сила. Лонго-де-Росси молча смотрел предметы, подумал, покусал бескровные губы и непонимающе заявил. сеньор незнакомец скорее всего, понимает, что я болен. Многие в обществе не одобряют лечение подобными средствами. Да, конечно, и церковь против, но нравы светского общества на моей стороне». Законы Италии и других стран не запрещают использовать в лечении человеческую плоть. Что вы желаете мне предъявить? Я регулярно посещаю мессы, совершая причастие и исповедуюсь. Все разумно и в пределах нравов общества и власти. Я пришел к вам не для обвинений и упреков, а для совместного хорошего заработка. Гарантом моей честности как раз и является ваш заказ. доставленный мной от лекаря Асклепия. У нас с вами один и тот же врачеватель. Я курирую его по долгу моей службы», проникновенно заявил тадео продолжая воздействовать на состояние мозга смотрителя тюрьмы. Теперь уже он внушал ему иллюзию обогащения и корысти, которые, как известно, весьма склонны почти все люди, живущие на земле. «Правда?» Вы тоже лечитесь этими снадобьями. Как чудесно. Тогда позвольте встать и обнять вас, сеньор. Как мне никогда нужны деньги. Ранее я был смотрителем тюрьмы во Флоренции. Там за год через мое учреждение проходило больше шестисот человек. Конечно, далеко не все они умирали, далеко не все были бездомными. Однако никому ненужных трупов хватало. Там я и пристрастился подобным снадобьем. Эти лекарства помогают мне пополнять здоровье и жизненные силы», заявил Лонго Дероси, вставая с постели. «Пожалуйте, но вначале хотел бы озвучить мои коммерческие условия. Скорее всего, вы неправильно поняли меня. Я не желаю покупать у вас трупы. Наоборот, я буду сам продавать вам трупы, а покупателем будете вы». — заявил маг. — И что я буду с ними делать, с этими трупами, а? А откуда они у вас? Надо же, такое необычное предложение! С ехидным смехом произнес смотритель. Тут от вольности своего движения он задел высокую вазу, стоящую рядом с кроватью, для ночных легких естественной потребностей. Она покатилась и развила содержимое на пол. «Какой я неуклюжий! Не к добру подобный пассаж! Лусио! Лусио! Иди и прибери помоя! Отвратительный запах мешает нам беседовать!» — закричал смотритель, вызывая слугу. Однако слуга не ответил, несмотря на громкий голос своего хозяина. Но суть беседы, начатой Тадео, заинтересовала Лонго Дероси. Поэтому он брезгливо пнул в сторону сосуд и, не говоря ни слова, направился к столу, прекратив звать слугу. Возможно, желание принять порошки, принесенные Тадео, тоже сыграло свою роль. Именно на столешницу маг положил бархатные мешочки со снадобьями. Смотритель раскрыл один из трех с надписью «Куорре», немного понюхал, поднеся к носу. и, взяв ложку, насыпал в бокал одну порцию. Затем, залив вином, хорошенько размешал и выпил. С минуту он слушал звук собственного сердца и воспринимал свои ощущения. Затем, тряхнув головой и крякнув, довольно заявил. Этот прохваст Асклепий научился делать отличное снадобье. В прошлый раз порошок давал гораздо меньше жизненных сил. «Вы знаете, сеньор Арсина, я постоянно забочусь о своем здоровье и регулярно принимаю порошки и капли. Как говорится, одну пилюлю каждый день и лекаря за дверь». Лонго даже не представлял, что прежде чем отдать мешочки, Таддео добавил в них еще значительное количество опия, взяв его у Асклепия. Магу хотелось, чтобы смотритель окончательно потерял связь с реальностью на то время, когда они будут общаться. Тадео наклонил голову в знак восхищения мудростью Лонго и продолжил свой разговор. «Похвально, сеньор смотритель! Ваша работа постоянно сопряжена с риском и заразой. Это очень предусмотрительно думать о здоровье». Но давайте вернемся к нашему взаимовыгодному разговору. Я служу при святом отделе расследования еретической греховности и имею возможность поставки такого количества трупов, которое нам будет нужно. Я считаю, что пора закончить прилюдно сжигать еретиков, колдунов и ведьм. Нужно объяснить пастве, что эта форма уничтожения отступников хороша. но не помогает устранить ересь и не спасает добропорядочных граждан от заразы и греха. Наоборот, прилюдное сожжение приводит к скорейшему распространению ереси. Она вместе с запахом и дымом проникает в души и сердце людей. Вот поэтому и не удается искоренить человеческие грехи и проступки. Надо уничтожать колдунов и ведьм в специальных местах, Например, в Мамертинской тюрьме. Толпа – это стадо, и она идет за вожаком. Большинство плебеев в это охотно поверят, но сжигать трупы мы не будем, опустим их на лекарства. Как вам такой план? Это хорошо, что вы так думаете. Ваше право считать, что заблагорассудится. Но как на это посмотрит Ватикан? С некоторым неверием уточнил Смотритель. Уверяю. «Те серьезные люди, от которых я пришел к вам с предложением, думают именно так. Я сам по себе ничего не определяю. Мое дело – исполнять. Вы можете стать первым в мире смотрителем особой тюрьмы для колдунов и ведьм. Эти еретики после дознания из судов больше не будут выводиться из тюрьмы и прилюдно сжигаться». целях безопасности горожан они навсегда будут оставаться в стенах только вашей тюрьмы, ожидая своей очереди для разделки на лекарства», – ответил Тадео. «Это очень интересно. Продолжайте. Прошу вас», – заинтересованно уточнил Смотритель, поверивший предложению мага. Скорее всего, на него повлиял Опий, и он уже не осознавал нереальность предложений Тадео. Вы создадите собственную лабораторию по производству снадобий в Мамертинской тюрьме. Лекарь имеется, Асклепий, а с ним придут и подручные. Сейчас тюрьма закрыта для общества, а это означает, что все помещения свободны. Мне известно, что часть тюрьмы тайно использует орден иезуитов. Вторую часть будем успешно применять мы с вами. Согласны? Уточнил Тадео. «Что я должен сделать?» – спросил загипнотизированный и потерявший разум сеньор Лонго Дироси. «Немедленно собраться и последовать в тюрьму. Мы сегодня же обследуем помещение, и поутру я дам вам ответ заинтересованным кардиналам, где разместить камеры, пыточные, залы для дознания и суда, а где будет пылать костер». Это не требует отлагательств, так как завтра будет докладываться самому понтифику», – ответил маг. «Хорошо, только еще раз приму лекарство от мигрени. В первый раз оно неплохо помогло, но, видно, доза была слишком мала», – заявил смотритель. Он немедленно подошел к столу, на котором по-прежнему лежали бархатные мешочки со снадовьями. Вновь раскрыл все тот же с надписью Кворе. Взял ложку и насыпал в бокал еще одну порцию. Затем вновь залил вином, размешал и выпил. С минуту смотритель опять слушал свои ощущения. Вскоре его настроение еще более улучшилось. «Теперь я готов вполне. Это хорошее предложение. Я уверен, деньги наполнят наши карманы. У меня нет мысли не доверять вам». Во-первых, документ секретаря инквизиции мне внушает полное доверие, а во-вторых, тюрьму не ходит по доброй воле. Весело заявил смотритель. Он немедленно оделся, взял шпагу и начал спускаться со второго этажа в сопровождении Тадеу и Джузеппе. На встрече ему попался старый слуга, отошедший от обморока. Он еле шел, придерживаясь за стенку по направлению к спальне сеньора Лонгодероси. Взгляд его судорожно метался между Тадеу и Смотрителем. Как только слуга решил открыть рот и что-то произнести, Тадеу заградил его своей спиной и произнес извиняющимся тоном. «Прошу простить меня. Был вынужден слегка сдавить вашему слуге сонную артерию и погрузить в краткий сон. Не желал пускать меня в нарушение законов об инквизиции. Наверное, очень предан вашей милости». «Да, вы правы. Плуссио очень подозрителен и строг нежеланным гостям. Он служит у меня уже с десяток лет и начинал еще мою бытность смотрителем тюрьмы во Флоренции. Мы с ним много дел провернули. Видимо, он не знал, что вы представитель власти», самодовольно ответил Лонгодероси. Слуга, услышав про принадлежность ночных гостей к столь высокому обществу, И видя своими глазами, что его господин весьма спокоен и доволен, немедля успокоился. Он без слов пропустил Лонго Дероси, Тадеу и Джузепа к выходу, сам оставшись в доме. Однако его взгляд был подозрителен. Магу показалось, что он очень внимательно выглядывался в их лица, как бы желая их сохранить в памяти. И действительно, Лусио старательно запоминал посетителей. Он уже давно являлся агентом Ордена Иезуитов, периодически сообщая важную информацию о своем хозяине. Вот и сейчас он раздумывал, как рассказать своим кураторам о ночном приключении смотрителя тюрьмы. Однако в его взгляде читалось также некое недоумение. Он смутно помнил, что ночных гостей якобы было трое. Но куда делся третий, ускользнуло от внимания слуги. Его недолгий обморок несколько стер память из его старческой головы. Лонго Дероси вместе с Тадео и Джузеппе вышел из дома. С удовольствием вздохнул ночной воздух и бодро последовал в направлении тюрьмы. Видимо, лекарство на основе опиума ему помогло избавиться от головной боли. Через половину часа они достигли той улицы, где стояло нужное мрачное заведение. «Я предлагаю не сообщать всех подробностей надзирателю, что сегодня охраняет тюрьму. Понимаете, каждый день после того, как темница закрылась, в ней днем и ночью находится охранник. Всего у меня на службе их двое. Иногда я даже отправляю сюда работать моего личного слугу, если кто-то из стражников заболевает. последний год пыточную начали использовать и иезуиты из службы тайного дознания». У них имеется свой дежурный попыточный, если там содержатся еретики, Они сделали из моих надзирателей своих агентов, и теперь те рассказывают все, что я делаю или говорю. Мы просто посмотрим помещение без объяснений, и все на этом. Вы же уполномочены к такой проверке?» Уточнил Лонго Дероси, находясь в благожелательном состоянии. «Согласен с вами полностью, сеньор-смотритель». «Я имею полное основание для подобного надзора, а этому надзирателю, тем более монаху из службы тайного дознания, знать обо всем не обязательно. Только для того, чтобы не было лишних вопросов, предлагаю мне и моему слуге спрятаться немного в стороне. Так вам будет проще разговаривать с этим тайным иезуитом», — предложил Тадео. «Согласен. Зайдите в тень, чтобы вас не было видно». — ответил Лонго Дероси. Они подошли к входу, и смотритель постучал особым порядком при помощи железного молотка, висящего на цепи. — Что вам угодно? — через некоторое время ответил хриплый голос. — Это я, Лонго Дероси. Открывай! — приказал смотритель тюрьмы. Небольшое окошко к дыре приоткрылось, и ночной дежурный осмотрел при помощи свечи Прибывшего посетителя. Видимо, это и был служитель, дежуривший в пустой тюрьме. Он хотел убедиться, что ночной гость был тем, за кого выдавал себя. «Что угодно, сеньору-смотрителю», — вновь точнил надзиратель, убедившись, что прибыл в Лонго де -Роси. мне угодно пройти в свою тюрьму, и я имею на это право от городских властей. Немедленно открой», — потребовал смотритель. — Такое право, конечно, у вас имеется, но поутру я буду вынужден доложить монсеньору Матео Ди бенконе Он не приветствует их ночные посещения нашего заведения. — Вы же это понимаете, сеньор, таковы инструкции. Несколько виновато ответил ночной сторож. — За эти помещения отвечаю я, и ты служишь у меня. Как вы бы все распустились, никакого уважения. Я уволю тебя, ворчливо заявил он Гадеросе. Смотритель вздохнул и после небольшой паузы дверь открылась. Видимо, ночной сторож решил не спорить со своим хозяином. Нежданные ночные гости вошли внутрь. "Сеньор, вы не одни", но о других людях не было и речи, возмутился ночной сторож. И в ту же минуту Тадео вогнал нож в мягкий живот надзирателя. Он сильно вздохнул, как будто бы воздух прекратил поступать в его легкие, и, обливаясь кровью, упал на каменные полы тюрьмы.